Глава 7. Мы встретились с Викой в одном из уютных ресторанчиков Каменного острова, где она получила квартиру. Вике исполнилось 24. Благодаря переподготовке в моей школе девушка сумела отмазаться от службы в бронеходных войсках и устроиться преподавателем в некраситет. Здесь Кошкина готовила старшекурсников к столкновению с тварями. Не всех, разумеется, лишь тех, кто выбрал боевое пилотирование наземных роботизированных комплексов в качестве основной специальности. За время минувшее с нашей последней встречи Кошкина чертовски похорошела. Копна рыжих волос стала еще гуще, формы аппетитнее, а былая худоба уступила место обворожительной женственности. Уверен, моя бывшая ученица не знает отбоя от женихов. Каменный остров по сути был раздроблен на несколько микроскопических островков, разделенных каналами и мостами. В этой реальности клочок земли принадлежал некраситету. Попасть на территорию кампуса можно было лишь одним способом, проехав по мосту цепных псов. Название мне сразу не понравилось. Мост был старым, ограждение представляло собой массивные чугунные цепи, протянутые через пасти гранитных собак явно мифологического происхождения, не Церберы, но нечто подобное. Лет 10 назад городские власти, поправ историческую справедливость, установили нормальные перила для пешеходов. Несчастных случаев стало меньше. Люди перестали поскальзываться на брусчатке зимой и падать в крестовку. В самом начале моста располагался КПП. Вы уже догадались, что некросетит учреждение закрытое, элитное и крайне подозрительно относящееся к чужакам. По сути, военная академия выпускающая квалифицированных сотрудников спецслужб, дипломатов, штабных аналитиков и конструкторов. Я заметил, что одаренные, прошедшие через горнило старших школ в итоге попадают в университеты с явным армейским уклоном. Даже целители и артефакторы получают дополнительную специализацию, позволяющую призывать их на службу в императорские или клановые войска. Оно и понятно. Каждый стихиник, управляющий взвесью, способен принести неоценимую пользу на поле брани. Разницы между мужчинами и женщинами, кстати, никакой. Будет нужно. Призовут, вытащат из запаса теплого служебного кабинета или корпоративного офиса. Поговаривают, что некраситет был основан самим бестуживым рюминым водным архимагом, вознамерившимся сделать остров своей резиденцией. В 1740 году граф Бестужев-Рюмин получил крохотный архипелаг в безвозмездное владение от Алмазовых, но с одним условием. Правящая династия хотела на постоянной основе обучать отроков и отроковиц боевым основам магии. Граф сдержал данное государю слово и заложил на каменном старейшей в стране университет для одаренных. Изначально учреждение принимало только именитых Но в XX веке правила набора упростились. Патриархи сильнейших российских кланов обучались именно здесь. Не все, но многие. Времена меняются. Потомки Бестужева-Рюмина впали в немилость, лишившись своих земель и титулов. Дворец графа до сих пор стоит на восточном мысу. Здесь расположился один из факультетов боевая артефакторика, если мне память не изменяет. Тут же находится ресторан "Расстрелли", в котором Вика назначила мне встречу. Посетителей утром кот наплакал, это в основном преподаватели. За окном дождь. Нынешняя зима встала мне поперек горла: стужа, морозы, температурные перепады сначала наметет сугробов, затем все это начинает таять, под ногами слякоть, на душе мерзость. Дальше очередной сюжетный твист. И вот они, замёрзшие лужи, гололёд и прозрачные щупальцы из водостоков. В Питере так и вовсе нескончаемая дождливость. Хорошо выглядишь, сделал я комплимент собеседнице. Мы сидим у окна, выходящего на университетскую парковку, под отвесными струями мокнет несколько десятков крутых тачек, отмечаю про себя, что местных преподов бедняками не назовёшь. Впрочем, ничего нового. Во всех мирах одно и то же. Спасибо улыбнулась Кошкина. Слышала, ты женился? В голосе девушки нотки грусти, или показалось. Есть такое примимое поздравления. С удовольствием. Как работа? Мы оба плотно позавтракали, поэтому стол выглядит скромно. Кофе, легкие бутербродики, десерт. Вика едва притронулась к своей еде. Мне нравится. Рыжая красотка задумчиво посмотрела на меня. Лёгкая задумчивость тут же уступила место оживлению. Здесь классно. Чувствуется столичный лоск. Платят хорошо? Я бы сказала, слишком хорошо. На жильё не трачусь, питание и проезд за счёт университета. Программа засекречена, я на подписке. Но вряд ли тебя удивляют подобные вещи. Совсем не удивляют. Честно говоря, не ожидала, что ты позвонишь. Есть интересное предложение. Я отпил остывающий кофе из чашки. Касается твоей грядущей занятости. Кошкина напряглась. Сергей, меня всё устраивает. Преподавание в некраситете — предел мечтаний. Зарплата, соцпакет, перспективы, знакомства всё супер. Не думаю, что ты перебьёшь это чем-нибудь, а я попробую. Моя наглость не знает границ. Слушаю внимательно. Разумеется, она права. Переплюнуть ведущий имперский вуз тяжело, почти невозможно. Счастье у меня есть тузы в рукавах, и не только денежные. Помнишь разговор в кафе? Я испутующе посмотрел на бронехочетцу. Шел дождь, вот как сейчас. И ты спросила, можно ли защитить свою семью от тварей? Где спрятаться, найти убежище? И ты ответил, что твари расползутся по миру, что предвидеть, где они появятся, невозможно, что переезжать лучше в Питер, поближе к правительственным центрам. И вот я здесь, в некраситете, учу одаренных сражаться с тварями, коплю деньги, чтобы перетащить семью. Это был твой совет, и я к нему прислушалась. Молодец, признал я, волевой характер. И прошло время, я женился и основал собственный клан. Задумался над тем, как организовать убежище для своего рода. Теперь я знаю, что есть решение получше, чем отсиживаться в столице. Ты сам в это веришь? Здесь безопасно? Пока да, а потом? Ответь мне. Ты работаешь в некраситете. Насколько острова защищены от вторжения? Здесь монтируются новые артефакты, обустраиваются ангары. Может, есть гарнизон призывателей? Вика нахмурилась. — Я не имею права это обсуждать. А что есть, что обсуждать, Сергей? Можешь не отвечать. Я и сам кое-что выяснил. Кампус не готов к вторжению, и меня это признаться не удивляет. Почему? Здесь не учатся члены императорской семьи. Нет преподавателей, относящихся к великим родам. Среди студентов хватает деток высокопоставленных чиновников, но ими пожертвуют. Так себе звучит, признала Кошкина. И каковы предложения? Я приму Кошкиных в клан Когтей, обеспечу защиту. Что? Опешила Вика. Ты слышала? Вы меня знаете, люблю наводить справки. Вика прокачалась до ранга мастера в стихии огня, существенно усилилась в стрелковых техниках, успела пересечься с разведчиками тварей, трижды выжила в многомерных боях, Через это Вика прошла, чтобы получить вожделенную должность преподавателя некраситета, что не говори бурная молодость, насыщенная событиями. Вика составит ударный костяк моей гвардии, чтобы заполучить эту рыжую бестию, я готов принять в клан всех ее родичей. Коих не так уж много, если честно. Нет бойца более мотивированного на сражение, чем того, кто защищает себя и своих близких. Как ты можешь нас защитить? Вика все еще не верит. Ты знаешь, что могу. Я строю укрепленное родовое гнездо под Новгородом для всего клана когтей. У меня в команде оружейник, целитель, несколько корректировщиков, и я продолжаю набор, усиливаюсь новыми родами, и у меня скоро появится третье поколение молотов. Последний аргумент Вику впечатлил. Брови девушки полезли на лоб. Невозможно. Они выпускаются для армейских спецподразделений. У меня будет школа прямо на территории поместья. с ангарами и полигоном, ремонт в сервис-центре и R. Предварительные договорённости с тайным приказом уже есть, но я тебе этого не говорил. Ты меня всегда удивлял, призналась Кошкина. «Не Неусомневаюсь. Согласна на меня работать. Постой. Вика засуетилась. Не так быстро. Давай уточним. Ты предлагаешь моему роду вступить в свой клан? Официально со всеми вытекающими взаимными обязательствами. Я правильно поняла? Абсолютно. И я услышала слово работать. Да, ты это услышала. Я тебя нанимаю на контрактной основе в свою службу безопасности. Работенка не пыльная, Шагатель придется пилотировать в случае нападения тварей на поместье. В мирное время эти машины будут использоваться в качестве обучающих пособий. Вот оно что, догадалась Кошкина. Инструкторская школа на твоей земле, под патронажем клана и с правительственной курацией. Вот как ты раздобыл молоты, изящно не находишь? Заинтриговал. Я почти согласилась. А что с родовым источником? Ты же не на ровном месте комплекс решил построить. Нет, не на ровном. Источник в наличии, почти девятка по современной классификации. Издеваешься, да? У моих родителей в Подмосковье тройка. Бедность не порог». Вот это ты зря. И Я пошутил. Ты же знаешь, у меня специфическое чувство юмора. На первый раз прощаю. В общем, я полез в рюкзак и достал солидную кожную папочку с документами. Можешь пока ознакомиться. Вот это стандартное клановое соглашение. Почитай, обсуди с родственниками. Скреплённая степлером пачка листов легла на стол перед Кошкиной. А вот контракт. Рядом укладывается вторая пачка. Обрати внимание на оклад, дополнительные условия и систему премирования. Вика взяла контракт, пробежалась по шапке, перевернула несколько листов и задержалась на обязанностях сторон. Несколько раз перечитала финансовый пункт. Прикалываешься? Это втрое больше моей университетской зарплаты. И клановая защита для твоего рода, напомнил я. Странно, что ты ещё не согласилась. Всё ради меня одной будут и другие. Источник клановый, родовой, но с правом доступа для соклановцев. Мне вообще по барабану, я же эфиром пользуюсь, как и я. Родители усилятся. Фух, выдохнула девушка. Ты же понимаешь, соглашение подписывает глава рода. Поговори с отцом. Я пожал плечами, убирая папку обратно в рюкзак. Если удастся его убедить, организуй нам встречу. На все вопросы я могу ответить по видеочату. Ладно, сдалась Вика, уговорил. Приятно слышать. Самодовольно ухмыляюсь. Пока родовое гнездо строится, спокойно работай в универе. Главное убеди отца подписать соглашение. Тогда я смогу выдрать тебя из некраситета на контракт, прикрываясь клановыми обязательствами. С огнем играешь, это же правительство, вообще нет. Тебе ничто не мешает продолжить преподавание на моей земле в поместье. Оформим перевод, больше заработаешь. Когда отец должен подписать? Чем быстрее, тем лучше. Я сейчас мотаюсь по всей стране, выискиваю бывших учеников. Времени уходит больше, чем хотелось бы. Придется заранее составлять график поездок, чтобы оказаться у тебя дома. Я поняла. Вика взглянула на дисплей браслета. Пара начинается через десять минут. У меня всё. Я расплатился за завтрак, проведя рукой над считывающим устройством. До встречи. Рад был повидаться. Взаимно, Сергей. Я чувствовал на своей спине её взгляд, когда выходил из ресторана. Дождь не прекращался, так что пришлось вызвать такси. Сегодня у меня назначена ещё одна встреча в другом районе Питера с Андреем Готманом, пилотом из второго потока эфирников. Андрею уже за 30, его родня погибла много лет назад в какой-то клановой резне, устроенной высшими родами, так что я рассчитываю подтянуть мужика в кокте без лишних проволочек. Если хотите знать, у меня целый список людей, претендующих на вступление в клан. Они, правда, еще не догадываются, что будут на меня работать. Там есть не только пилоты, но и призыватели. Почти все одаренные из этого списка учились в моей школе и теперь работают инструкторами в правительственных программах. Поэтому задача собрать личную гвардию сопряжена с некоторыми трудностями. Зато я сумел убедить Василия Тьму, что организация крупной школы на моих землях позволит увеличить поток выпускников, умеющих сражаться с тварями, в разы увеличит. Опять же, постоянная база и целый штат квалифицированных преподавателей в одном месте. Куратор аж загорелся идеей, я видел по глазам. Так что я не действую вразрез с государственными интересами, просто синхронизирую их со своими. Как я и ожидал, Андрей не стал набивать себе цену, подписал всё, что нужно, и сказал, что будет на связи. Встречались мы в новомодном джентльменском клубе, где аристократы средней руки вели неспешные беседы, курили кальян, играли в карты и заключали пари. Без дружеской протекции в такое заведение не пустят. Мы оплатили доступ в VIP-комнату с премиальной звукоизоляцией и простенькой артефакторной защитой. Дунули кальянный микс с манго, ромашкой и бразильским чаем, подвигали по столешнице костяные шахматные фигурки, заключили договор и разошлись в благостном расположении духа. Андрей развивает стрелковые техники адептов воздуха. Талантливый парень, но слишком повернут на войне. Уверен, что офицером может считаться лишь тот, кто участвовал в боевых действиях по собственным словам любит убивать, но я считаю это чрезмерной бравадой. Главное достоинство Готмана верность. Перетяни такого на свою сторону, и получишь пса, который сдохнет, но будет тебя защищать. Идеальное пушечное мясо, чем власти Империума неоднократно пользовались, зашвыривая Андрея в самые лютые мясорубки планеты. Андрюха умудрялся выживать вопреки законам логики и здравого смысла я решил дать ему новую цель служба клану. В Воронеже мы почти сдружились, так что пилот мне симпатизировал, а уж после того, как прокатился слух о моей схватке с Мефодием, чуть ли не боготворил. В имение я вернулся к вечеру и застал Арину в расстроенных чувствах. Что случилось, дорогая? Ничего. В таких случаях я откладываю все дела и начинаю разбираться в ситуации, потому что ничего у женщин всегда что-то означает. Пустяк раздут до масштабов вселенской катастрофы. Привлекаю жену к себе, обнимаю и нежно поглаживаю. Арина пробует отстраниться, но не выходит. Рассказывай. Садимся возле окна. Приехала эта, как ее? Лиза. Так. У вас тут принято обедать за общим столом? продолжила Арина. Типичный дворянский ритуал. В моём доме тоже такое практиковалось. Все же разъехались, опешил я. Даже дед, насколько мне известно, отправился с внеплановой инспекцию в Ижевск. Мы обедали вдвоём, кивнула Арина. И Да ничего особенного. Но я знаю эти игры: неоприменительная светская беседа, оговорки с последующими извинениями, намёки и полутона. За что она тебя так ненавидит? пожимаю плечами. В прошлом случались конфликты. Сергея в доме Друдских откровенно притесняли, а я дал обнаглевшим родственничкам отпор. Лизе досталось больше всех, вот и не может забыть, странно. Я, например, её почти не вспоминаю. С другой стороны, это не я проиграл в давней стычке. Неприятная особа и резюмировала Арина, хмыкаю. Водится за ней такое. Равномерный шум дождя начинает утомлять. В Питере мне больше делать нечего. В Новгород скоро прибудет дирижабль с семейством Фена на борту. Надо встретить оружейника и расселить гостей по приличным апартаментам. После этого мы с Ариной наведаемся на стройплощадку в Чудово, проверим состояние объекта. Дальше бросок в Москву, где запланирована еще пара-тройка встреч. Хотелось бы и в Подмосковье заскочить, увидеться с отцом Вики. Если мой расчет верен, на днях я получу ответ от Кошкиных. Люди они разумные и должны понимать, что без вступления в клан шансы на выживание ничтожны. Знаешь что, встаю, чтобы заказать по интеркому ужин. Засиделись мы тут. Правда, Аринаж просияла. Звенящие кедры давят на психику непосвященных. В свое время, когда меня отправили на учебу в Горно-Алтайск, я не испытывал сожалений по поводу отъезда. Правда, улыбаюсь я. Завтра летим в Новгород.